Нинель Мышкова. Она обещала вернуться. В небольшом зале Дома культуры было очень холодно. Если зимой не топить, то забываешь, что находишься в центре каракумов, которая в представлении тех, кто там ни разу не был, место вечной жары. Она решительным жестом остановила попытки хлопотавших вокруг накинуть на нее дубленку. Я актриса, и эти люди заплатили деньги, чтобы на меня посмотреть, и вышла на сцену. Пятичасовой сеанс, самый тяжелый зал. Это в основном женщины, сбежавшие пораньше с работы и прихваченные по пути из садиков дети. В маленьком городке все друг друга знают и радуются возможности пообщаться, обсудить последние новости и общих знакомых. Поэтому на подобных мероприятиях обычно стоит спрессованный в плотную пелену гул. Но когда показалась ее подевичья стройная фигурка в длинном светлом платье с люрексовыми искрами, все разом стихло. А после первых слов «Здравствуйте!» «Я очень рада встрече с вами!» Зал взорвался восторженными аплодисментами. Она смотрела на эти радостные лица и понимала, что ошибиться нельзя. Ее любят, помнят. Она нужна. Я вижу, здесь собралось много детей, поэтому давайте начнем с того, что будет им интересно. Моя первая сказочная роль — царевна Ильмень из фильма «Садко». Она рассказывала о фильмах, об актерах, с которыми снималась, и все напряженно слушали, задаив дыхание. После слов «Сейчас вы увидите фрагменты из фильмов «Садко и Мария искусница», а я на время с вами попрощаюсь», повернулась, чтобы уйти со сцены, и тут же ей в спину вонзился пронзительный детский крик «Как? Это уже все?» В нем был такой неподдельный ужас от мысли, что ее больше не увидят, что она остановилась, улыбнулась и сказала «Я еще вернусь». Но Нинель Константиновна Машкова все-таки невольно обманула. К миллионам зрителей, которые мечтали вновь увидеть ее на экране, она не вернулась никогда. В 1976 году вышел ее последний фильм «Сто грамм для храбрости». В чем-то смешной, где-то грустный явная антиалкогольная агитка. И все. Шли годы, она была по-прежнему в форме, талантливая, красивая, готовая к работе, но работы не было. Правда, по свидетельству сына, Константина Константиновича Петриченко, какое-то время сценарии ей присылали, но, вероятно, неинтересные, раз она отказывалась. А потом и такие присылать перестали. В мире кино легко выпасть из обоймы, и про тебя сразу забывают, потому что вокруг полно согласных на любую работу. В 1982 году она в последний раз мелькнула на экране в эпизоде сериала «Гонки по вертикали», и все... жирная горизонтальная черта, подытоживающая творческую жизнь в кино. Какое-то время спасала «Палочка-выручалочка» Бюро пропаганды советского киноискусства. По его линии она объездила практически весь тогда еще великий и могучий союз и нигде и никогда не позволяла себе подхалтурить. Это были большие интересные программы, которые она тщательно готовила, выкладывалась потом на сцене на все сто, и по реакции залов видела, что не напрасно. Но ее звали на встречи все реже и реже. На мои расспросы о Мышковой в середине девяностых. Киношники пожимали плечами или отвечали встречным вопросом «Как, она жива?» А она была еще жива и жила в Москве, в том же доме номер 12 на Чистых прудах. Раньше это был престижный дом военного ведомства, в который в конце тридцатых она въехала с родителями. Правда, очень давно о ней никто не писал, тусовок же и по молодости она не любила. Ее не сломило жестокое забвение киномира, но постепенно сделали свое черное дело болезни, заперев в четырех стенах квартиры. Долгие годы она прожила в тени, но экран сохранил ее прекрасное лицо, изящную фигуру, красивый грудной голос и запоминающиеся образы ее киногероинь. О ней вспомнили в сентябре 2003 года, чтобы сообщить о ее кончине». Говорили приличествующие моменту слова, вспоминали ее роли, а с портретов смотрела и загадочно улыбалась роскошная красавица, вечно молодая. Лида из фильма «Дом, в котором я живу», Лидия из «Дома с мезонином», Оля из «Человека ниоткуда», Гадюка, Ольга Зотова, ставшая главной ролью жизни. За 30 лет работы в кино около трех десятков ролей. Есть среди них главные, есть небольшие, так мало, Шестидесятые годы – это не только период малокартинья, но и время, когда режиссеры старались не снимать яркие, красивые лица. Оно и понятно. У станка, на поле. кайлом и лопатой привычно смотрели женщины из толпы. Красавиц в основном приглашали на отрицательные роли, но не вписывались они в советский быт и трудовые будни. Вот и у Мушковой таких ролей и хватает. Немировская из фильма «Человек меняет кожу», Ольга из «Легкой жизни», Ланская из «Доктора Веры». Читая некоторые киновеческие статьи нашего недавнего прошлого, диву даешься, насколько заидеологизированно судили ее героинь. А ведь, в принципе, за то, что Мужкова в силу своего обаяния так и не смогла сделать их отталкивающе отрицательными, сама не осудила и зрители камня не бросили. Они ведь у нее живые, с обычными слабостями и грехами. Они женщины до кончиков ногтей и хотят одного – любить и быть счастливыми, потому и вызывают к себе симпатию. Несмотря на то, что отрицательное не этого ли не могли вам простить Нинель константиновна те кто делал так называемое правильное кино. Но именно за это ее любили и продолжают любить зрители, радуясь каждой новой встрече с ее старыми фильмами.